Глава пятнадцатая Милорд явился почти сразу после того, как Элина закончила все приготовления. Неначе ему снова доложили о том, что невеста уже прихорошилась и может предстать перед очами императора. Нейтан придирчиво оглядел меня с ног до головы, разве что в рот не заглянул, все ли зубы на месте, видимо, решил, что в таком виде меня можно показывать монархом и протянул мне руку. Я критически осмотрела предложенную конечность. Почти так же придирчиво, как всего несколько секунд назад меня рассматривал ее владелец. Достать, что ли, платочек ее протереть? Как можно более демонстративно, чтобы знал, что не кобылу на базаре выбирает. Раз желает получить леди Катарину в жены, то пусть знает, что я тоже могу придираться. Герцог заминку оценил по-своему. Нахмурился, кашлянул и даже пальцами пошевелил. Наверное, чтобы убедить меня, что это не кусок дерева, а вполне себе активная часть тела моего будущего мужа. И уж чтобы у меня не осталось никаких сомнений на этот счет, эта самая рука, так и не дождавшись от меня каких-то действий, бесцеремонно сцапала меня за локоть и совершенно вероломно притянула меня к, собственно, милорду. «Ах, у нас мало времени!» Холодно повестили меня. Вы же нашли время на то, чтобы оценить мой внешний вид. Отпустила я шпильку. Пусть не думает, что я буду безвольной куклой, которую можно наряжать и переставлять, куда вздумается, находясь в уверенности моего полного подчинения. А вот фиг тебе, ваша светлость. Нашёл? не стал спорить герцог. Я же должен был убедиться, что веду знакомиться с его величеством леди, а не ее служанку. Элина сдавленно ойкнула. «А вы нас только по нарядам различаете?» Усмехнулась я, глядя в эти серые, холодные, но такие обжигающие глаза. «Роль вашего будущего супруга обязывает узнавать вас даже без платья», насмешливо ответил блондин. «Зараза такая!» Щеки тут же обожгло жаром. Не дав мне опомниться, мужчина открыл портал и увлёк меня в него. В тот момент, когда мы уже почти покинули мои покои, я почувствовала, как к моим ногам под пышной юбкой прижался кто-то тёплый и пушистый. Так мы и появились в центре зала, где не так давно завтракали в обществе прибывших гостей, в обнимку и с бусиком под подолом моего платья. «Наше эффектное появление оценили все. Взгляды присутствующих были прикованы к нам, особенно к рукам герцога, сжимающим мою талию и к моим рукам, приподнимающим край подола. Внимание обалдевших от подобных вольностей гостей переместилось на любопытную мордочку волчонка, который пугливо выглядывал из своего укрытия. «Рррр!» — грозно заявил мой чихуахуа, обнажив клыки. Кто-то нервный в зале вскрикнул. Я не стала разбираться, кто там такой впечатлительный, и поспешила спрятать своего питомца, опустив подол, отгородив малыша от любопытных глаз. Пальцы на моей талии сжались сильнее, ощутимо сдавив кожу даже через корсет. «Вы издеваетесь?» Сквозь зубы поинтересовался нейтон умудряясь удерживать дежурную улыбку на лице при этом активно демонстрируя мне свое недовольство одним только тоном. «Определенно!» Я тоже нарисовала радостную улыбку, адресуя ее гостям. «Запру в башне!» — Тихону довольно грозно пообещал блондин. «Вы только обещаете!» Не стала я скрывать своей радости. «Нет, ну это же красота! Ничего делать не надо! Сиди, читай, спи, наряжайся, да хоть йогой занимайся! Никаких забот!» Ни уборки, ни глажки, ни готовки. А главное, никакого общения со всякими маркизами и леди Мелизабет. Идеально. Но этот гад, бесчеловечный, решил испортить все мечты. Видимо, запоздало понял, что я не вняла угрозам, и решил добавить. «После рождения десятого ребёнка». «А морда у тебя не треснет?» Похоже, что эти мысли отразились у меня на лице, потому как милорд довольно расплылся в улыбке. Хотя нет, он задумался на миг. В башню можно сразу. Ну, слава богу. Вы мне там всех десятерых и родите. Бусик, укусил бы ты его, что ли? Ну, чтобы его рождалка отвалилась, и он больше мне тут не угрожал. Я не успела придумать ему язвительный ответ, как на улице послышался шум. Герцог направился к выходу, не оставив мне выбора. Своей железной хватки он не ослабил, пришлось престись за ним. К счастью, гости тоже перестали на нас пялиться и нестройными рядами поспешили за хозяином замка. На заснеженном крыльце и на лестнице сверху вниз выстроились рыцари в сияющих доспехах, с опущенными забралами и обнаженными мечами. Сразу видно, что не местные, а из сопровождения императора. Возле ворот полыхал большой портал, который удерживали сразу несколько человек. Вот из него и появлялись новые гости. Сначала рыцари, затем показались всадники в алых плащах, а вслед за ними белоснежная карета, увитая золотыми узорами, запряженная в шестерку таких же белых лошадей. Оказывается, в замке его светлости не такой уж и большой двор. Он заполнился людьми, лошадьми, каретами, повозками, хотелось крикнуть: « «Горшочек не вари!» Но внезапно меня отвлек чей-то острый, как бритва, взгляд, полоснувший по спине. Я резко обернулась, но никого, кто смотрел бы на меня, не обнаружила. Взгляды всех присутствующих были прикованы к открывающейся дверце той самой белой кареты, и я бы решила, что мне показалось, но мой волчонок тоже почувствовал что-то неладное. Он вынырнул из-под моих юбок и с грозным рыком прыгнул мне за спину. «Эй!» — я дернулась в сторону, куда рванул волчонок, но сильные руки обхватили меня за талию и не позволили даже пошевелиться. «Будьте так любезны, леди Катарина, стойте спокойно». От бархатного голоса по спине побежали мурашки. «Будто у меня есть выбор», — тихо произнесла я, прислушиваясь к своим ощущениям. Я больше не чувствовала на себе горящего ненавистью взгляда. «Кто это был, я так и не поняла. Может, Бусик расскажет, когда вернётся». Внутри ещё колыхались остатки проснувшегося страха. Эмоция чужая, не моя. Катарина точно знала, кто ее пугал. Я лишь могла догадываться, и этот кто-то был опасен для меня. Если он считает, что его попытка убить невесту герцога не увенчалась успехом, раз я тут разгуливаю под руку женихом, то он, скорее всего, обязательно повторит свои покушения. «Ваше Величество!» Я так увлеклась этими мыслями, что вообще забыла о том, зачем тут стою. Император со своей свитой приблизился, а я поспешила присесть в реверансе, склонив голову и прикрыв глаза. В таком положении я замерла, рассматривая кончики носков туфель правителя, не смея поднять взгляд. «Дитя мое!» — глубокий вибрирующий голос будто обволакивал — «Рад вас видеть, в добром здравии!» Я посмотрела на мужчину, стоящего перед нами. На вид лет сорок пять, подтянутый, ухоженный, темные волосы до плеч, проницательный взгляд синих глаз под густыми черными бровями, губы чуть тронуты насмешливой улыбкой. Конечно, ему уже доложили о моем падении с лестницы и нынешнем самочувствии, Сейчас он просто придерживается этикета. Благодарю вас, ваше величество. Я снова опустила ресницы, избегая смотреть в глаза императору. Стоит быть с ним осторожной. Нужно разобраться, зачем этот старый лис так сильно жаждет нашей с Нейтаном свадьбы. Проще будет это сделать, если буду играть роль глупенькой аристократки. Рядом с императором стоял молодой человек тоже темноволосый и синеглазый, очень похож на императора, не иначе наследник. При этом вид у него был скучающий. Он мазнул взглядом по моей фигуре и тут же потерял интерес к происходящему. Ну, точно, как подростки в моем мире. Мне даже на миг показалось, что вот-вот он достанет из кармана сюртука смартфон и начнет листать ленту в соцсети. «Да уж, парень, сочувствую. Рано или поздно тебе придется брать бразды правления этой страны на себя. Нужно быть в курсе всех событий. Поэтому тебя отец и притащил на это мероприятие. Так сказать, вникнуть». По другую руку императора Том набросала горячие взгляды на Милорда знойная брюнетка. Она казалась яркой, экзотической птичкой среди стаи черных ворон. И дело не в цвете ее платья. Девушка была облачена в элегантный наряд цвета спелой вишни. Весь ее облик привлекал внимание. Безупречная белая кожа, розовый румянец на щеках, большие черные глаза с длинными густыми ресницами, пухлые, невероятно чувственные губы, а длинные блестящие волосы собраны в высокую прическу. Красотка окатила меня ледяной волной презрения. Кажется, кому-то я не нравлюсь. Интересно, кто она? Императрица? Не похоже. Слишком молодая и... Как будто чересчур вызывающая. Скорее, фаворитка. И вот у меня возник вопрос. А какого рожна эта самая фаворитка пожирает глазами моего блондина? Дамочка... «Обнимайте своего императора, а на чужих герцогов перестаньте пялиться и соблазнительно вздыхать, а то грудь из корсета выпадет». «Отлично!» — тем временем радовался император. «Значит, завтра и свадьбу сыграем». «Стоп! Что?» «Но, ваше величество...» — спокойно проговорил милорд. «Свадьба должна быть послезавтра. Все приготовления идут по графику, «Вот и ускорим график», — раздраженно махнул рукой его величество. «Мои люди помогут с приготовлениями». Клянусь, если бы взгляды могли убивать, я бы упала там замертво. Брюнетка сверлила меня таким свирепым взглядом, будто я отняла у нее самое дорогое в жизни. Я покосилась на блондина. Внимание нейтона было полностью сфокусировано на императоре. На фаворитку он не смотрел и вообще делал вид, что мадам тут не стояло. Так неужели эта разъярённая тигрица и есть та самая причина, из-за которой император решил женить нейтона. Как банально. Я думала, там какие-то тайны, политика, деньги, в конце концов. А оказывается, эти двое просто не поделили бабу. Я еле сдерживала нервный смешок, но тут же спохватилась и склонила голову, пряча улыбку. Император по-своему расценил мои эмоции. «Моя дорогая, я вижу, вы рады, что станете миледи Терренс Крисби быстрее, чем думали. Ага, просто мечтаю».